Глава 5 Середина мая 1253 года Развернув длинный свиток и забавно шепеляве, Генрих Якобсон зачитывает бесконечный перечень товаров. 25 пять пяти ведерных бочек с маслом подсолнечника, девять с маслом льняным и гречишным, Сахар кусковой пять мешков, по новому счету сто четыре кило. Мой главный банкир продолжает бубнить, а я успеваю подумать, что новая единица веса введена весьма своевременно. Мерить крупные веса в тверской гривне крайне неудобно. Все-таки ее размер примерно в триста грамм мелковат. Поэтому в палате меры весов добавился эталон в один кило, равный трем гривнам, и пуд, равный двадцати кило, или 60 тверским гривнам. Такая унификация крайне облегчила контроль за товарами, да и за всем прочим, включая и материалы на строительство. А то, к примеру, отгружают 20 пудов, а принимают 19, и поди потом докажи, что новгородский пуд отличается от тверского. Так что уже год, как все документы и исчисления Тверского торгового товарищества и приказов Союза городов полностью ведутся только в новых мерах веса и длины. Отвлёкшись на секунду, вновь прислушаюсь к голосу немца. «Зерно ржаное, 157 мешков, по полста кило каждый, шкурок соболиных 953 штуки, шкурок бобровых». Заунывное бормотание вгоняет в сон, но я креплюсь и изо всех сил стараюсь взбодриться, дабы полностью держать в голове смысл услышанного, а не пропускать всё как белый шум. Потому как Якобсон перечисляет собранный по ходу товар, который надо будет загрузить на корабли, место, на кое их сильно ограничено. И тут очень важно не промахнуться и взять с собой только то, что точно можно будет продать на юге с наибольшей выгодой. К моему величайшему сожалению, до Азербайджана и Ирана мне пока не дотянуться. Чтобы туда добраться, речные катамараны никак не годятся. Для плавания по Каспию нужны совсем другие суда, которые ещё надо будет построить. И построить не здесь, а там, на юге, где-нибудь в районе будущей Астрахани. Поэтому на сегодня я ставлю конечной точкой пути «Золотой сарай» и в выборе товара ориентируюсь в первую очередь на потребности Золотой Орды и Приволжских степей. И вот тут серьёзная заковыка. Если сознанием истории у меня полный порядок, то вот, говоря языком будущего, в маркетинге нынешнего азиатского рынка я разбираюсь хреново. Какие товары ныне в ходу на базарах Золотого Сара и других городов Азии? Что у них там есть своё, а что оторвут с руками? Хорошо было бы провести тщательную оценку рынка, прежде чем соваться, да ещё с таким огромным караваном. Но на это нет ни времени, ни ресурсов. Чего нет, того нет, и жалеть об этом не стоит. Надо уметь пользоваться тем, что имеется. В первую очередь, здравым смыслом, воспоминаниями людей, побывавших недавно в Орде, и, конечно же, статистикой. Да-да, статистикой. Для этого я приказал поднять все купчие налоговые документы с перечнем того, что купили у нас ордынские купцы и прочие гости из далекого юга за 10 лет, благо таких было не так уж и много. Просмотр бумаг показал, что между моими логическими предположениями и реальным спросом разница невелика. Из новых товаров это, конечно, зажигалки, спиртовые лампы, сама горючая жидкость, бумага и всевозможный инструмент. Из традиционных — меха, пеньковая веревка, воск, дёготь и льняные ткани. Ещё из новых, чего я никак не ждал, был интерес к подсолнечному маслу и сахару. Обобщив весь этот опыт и соразмерив с возможной грузоподъёмностью своего флота, я и приказал готовить товар. Список несколько раз меняли, что-то добавляли, чего-то не хватало, и вот сегодня, наконец, совет аукционеров новой восточно-русской торговой компании слушают окончательный вариант. Поднимаю голову и обвожу взглядом сидящих. Кроме уже давно знакомых лиц, таких как Тысяцкий Лугота, Острата и младший Нездинич, вижу и новых в нашем деле людей. Это и княжий боярин Фрол Малой, и мой старый недоброжелатель Якун Зубрамич, и другие бояре, что еще недавно брезговали торговым делом. Из купцов тоже вижу новые лица, и хмыкаю про себя. Да уж, сейчас желающих поучаствовать хватает, а поначалу-то охотников было немного. Большинство торговых людей, подобно Сом Нилычу, опасалось старящего в степи грабительского беззакония и рисковать своими кровнами ни в какую не желало. Мне же в одиночку, да еще в условиях нынешнего финансового дефицита, подобное масштабное предприятие было не потянуть. Я уговаривал, убеждал, но даже такой беззаветно верящий в мою счастливую звезду человек как Астрата и тот дал задний ход. Видя такое единодушное нежелание, я было решил, ну и чёрт с вами, отправлюсь один, загружу свои пять кораблей, имеющимся у меня товаром, а те, кто не захотел ко мне присоединиться, пусть потом локти себе кусают. Так, наверное, я бы и поступил, если бы это была простая торговая экспедиция, но ведь нет, мне требовалось произвести на золотой сарай неизгладимое впечатление, поразить Батыя своими возможностями, убедить в том, что, отдав мне Волжский Танзит, он откроет для себя новый золотой поток, наполняющий его казну. Для такого пяти кораблей было маловато, и я крепко призадумался. Кое-кого я мог бы, как и Нилоча, припугнуть, на кого-то надавить. Но это всё равно было мелковато. Требовалось другое решение, и я его нашёл. В какой-то момент меня вдруг осенила страховка. Они боятся потерять свой товар. Но что, если я пообещаю им компенсировать убытки в случае нападения и разграбления каравана? «А что?» — обрадованно воскликнул я тогда. «Ведь так можно не только решить проблему, но ещё и подзаработать». Дабы в новую, едва созданную страховую компанию поверили, Я прикрыл ее вывеской уже завоевавшего доверие военно-сберегательного банка. Якобсон, конечно, был категорически против. Выпучив глаза, он зашипел на меня. «Вы с ума сошли? Их всех пограбят, и они придут ко мне за деньгами. И где же нищий старик Якобсон возьмет их, по-вашему?» «Если придут, — захотелось мне ему ответить, — тогда дело швах. Поэтому надо сделать так, чтобы не пришли». Так я ему, конечно, не сказал, а лишь усмехнулся. «Возьмешь с них за страховку по 10 копеек с рубля. И если за покажением убытков придет меньше, чем каждый десятый, то мы с тобой уже в плюсе». На этом мой главный банкир недовольно буркнул. «А если больше?» В дальнейшие прения с ним я вступать не стал, а резко отрезал. «Чего ты там бубнишь? Ты ведь не свои деньги тратишь. Чего тебе переживать?» Якобсон заткнулся, но, отвернувшись, все же прошептал так, чтобы я услышал. «Деньги не мои. А в случае из чего спрашивать-то придут с кого?» Правда, в его словах, конечно, есть. Но я очень надеюсь, что все закончится хорошо, ведь в противном случае и для меня полный кирдык. С этой экспедицией я играю в банк почти так же, как на поле под Коломной. Вариант проигрыша лучше даже не рассматривать. Идея со страховкой состоятельным людям Твери понравилась, а что, дело показалось всем беспроигрышным. Они платят за страховку 10%, а я обещаю им прибыль в 20, получается, десятая часть чистого навара, при том, что делать-то ничего не надо, соблазнительно. Да и гарантом выступает военно-сберегательный банк, к надежности которого все уже успели привыкнуть. Конечно, у тех, кто захотел бы копнуть поглубже, сразу же появились бы опасения. Ведь банк принадлежит мне. А раз я вкладываю в предприятие больше, чем имею, то чем буду расплачиваться в случае наступления гарантийного случая? К счастью, таких не нашлось, а удачно пущенный мною слух, что консул здорово лопухнулся с этой страховкой и надо ловить шанс, пока он не прозрел, заставил вложиться даже таких людей, как Якун и ему подобных, ранее с подозрением смотревших на все мои затеи. Денег теперь хватало. Осталось только утвердить список товара и начать грузить нас сюда. Сидя на корме легкого ялика, смотрю на приближающийся причал Тверской верфи. Двое стрелков на веслах мощными грибками гонят легкую лочонку через Волгу. Я сам сижу на руле и наслаждаюсь свежим речным воздухом. После духоты, заполненной людьми палаты, он особенно приятен. Заседание Совета Аукционеров Восточно-Русской Торговой Компании закончилось. После долгих и утомительных разговоров список товаров всё-таки утвердили, а главное, избрали исполнительный совет компании, иначе говоря, тех, кто, собственно, будет рисковать своей шкурой и поведет караван в Орду. Председателем этого совета стал, естественно, я. Но чтобы жизнь не казалась мне слишком лёгкой, туда же запихнули ещё Якуна Зубромича, Горята Низдиннича и боярина Фрола Малова. Не скажу, что для меня это самый комфортный состав, но желание пайщиков приставить к контролю над делом все заинтересованные стороны мне понятно. И потому я не стал препятствовать ни одной кандидатуре. Хотя, сознаюсь, лицезреть несколько месяцев к ряду морду Якуна, удовольствуя ещё то. Причал стремительно приближается и, заложив руль вправо, кричу «Левым табань!». Мгновенно крутанувшись на месте, ялик аккуратно прикладывается левым бортом к причалу и, не дожидаясь, пока кинут мостки, я соскакиваю на берег. Меня здесь уже ждут, и я пробегаю взглядом по лицам встречающих. «Ну, здорово, господа мастеровые!» Довольно улыбаясь и специально нажимая на слово «господа», дабы подчеркнуть моё уважительное отношение, да слегка разрядить нервный настрой у ждущих меня людей. Здесь сейчас собрались почти все мои лучшие мастера, потому как я приехал принимать у них первый из двадцати полностью приоснащённый к походу корабль. Тверская верфь встроит катамараны уже больше десяти лет, и этот далеко не новый. Ему уже лет пять, но, как сказали бы в 21 веке, он с буквой «М», то бишь «модернизированный». И эта модернизация флота потребовала поистине титанических усилий от всего моего производственного комплекса. Получив в ответ нестроенное разноголосое приветствие, прохожу мимо и направляюсь к стоящему у причала кораблю. Подойдя, оборачиваюсь к идущим вслед за мной к мастерам. «Ну давай, Иван Еремеевич, начнем с тебя». «Показывай, как и что сделали!» Глава верфи, бросив взгляд на стоящего рядом старшего плотника Ясыра и хозяйку швейно-ткацкой мануфактуры Береславу, вышел вперёд. «Так это...» — он ещё раз нервно кивнул головой. «Всё сделали, как ты сказал. Башта то есть один пару сзади, один спереди». Загибая пальцы, Еремеевичем наморщил лоб и напрягся, произнося незнакомые слова. Шверт опять же румпель всё исправили, как ты указал. То, что Иван Еремеевич заметно нервничает, меня настораживает. Значит, какой-то косяк за собой чует. Спрыгиваю на палубу катамарана и прохожу к румпелю. Навалясь, перекладываю руль с борта на борт. Идёт тяжеловато, но по-другому и быть не должно. Дальше шверт. В одиночку его не поднять. Подзываю бойца и вдвоем поднимаем и опускаем. Всё вроде работает и сделано добротно, не подкопаешься. Подумав ещё, приказываю поднять гафель и смотрю, как команда всё делает умело и без свиты. Подняли и опустили. Затем всё тоже проделали со стакселем. Пощупал полотно паруса, сукно крепкое, стежок ровный и плотный. Попробовал нитку на разрыв, не гнилая одобрительно оглядываюсь на Береславу и удовлетворенно киваю ей, мол, молодец, я доволен. Зардевшись, женщина даже поклонилась, мол, раду стараться. Немая сценка показалась мне забавной, и мысленно даже успеваю подумать, что с Еремеичем показалось, наверное. Переволновался мужик, вот и нервничает. Решив так, уже было обрадовался, но тут краем глаза замечаю, как мой главный кораблестроитель выдохнул с облегчением и понимаю, что лажа всё-таки есть. Приказываю стрелку открыть лаз одного из поплавков. Тот резво бросается исполнять, и вмиг побагровевшее лицо Еремеевича ясно даёт понять, что я на верном пути. Делаю шаг к открытому люку, и Иван Еремеевич тут же подскакивает ко мне. «Да надо ли тебе, консул, туда лезть? Что ты там увидишь в темноте-то?» «И то верно?» На миг останавливаюсь, словно бы задумавшись. Но тут же гашу, вспыхнувшую было у Еремеевича, надежду отвертеться. «Фонарь мне, живо!» — бросаю стоящему за спиной стрелку. Через пару минут, согнувшись в три погибели, заползаю внутрь корпуса. Перешагиваю через ребро шпангоута и, пошатнувшись, упираюсь ладонью в днище. Рука хлюпает порастёкшийся внизу лужи. «Вот как!» — разом вспыхиваю гневом. За дурака меня держит. Первым порывом хочется выскочить наружу и заехать Еремеичу в рожу, да я всё же сдерживаю себя и, дойдя до самого носа, смотрю весь корпус. Обнаруживаю, что вода понемногу слезится сквозь швы, и по-хорошему надо бы перешпаклевать их да пройти смолой ещё раз. Но, в принципе, ещё сезон можно и на этом протянуть. Так что образ мышления Еремеича мне понятен. Эти работы не заказывались, и когда времени в обрез, Чем-то можно и пожертвовать. Это понятно и простительно, непростительно другое. То, что он хотел от меня, это скрыть. Хотел мне лажу впихнуть. И вот это недопустимо. Вылезаю на палубу и, отряхивая грязь со штанов и рубахи, медленно подхожу к своему главному корабелу. Тот как-то весь сжавшись старается не смотреть на меня и отводит глаза. «Можно, конечно, врезать ему сейчас как следует». Отвести, так сказать, душу. Но, лазая в темноте, я совсем успокоился, и во мне включился уже подзабытый был учитель средней школы. Вот дам я ему сейчас зубы на глазах у всех, Нару. Это же срам, позор, такое не забывается. Мужик обидится, может, и обратно в Новгород свалит». А плотники корабел еремеч от Бога. Дело свое знает, и второго такого мне еще поискать. Все это быстро промелькнуло у меня в голове. Нет, надо по-другому. Надо все сделать так, чтобы охоту отбила в будущем на овост лепить, и чтобы он еще благодарен мне остался. Смотрю ему прямо в глаза и говорю, чуть кривя губы в усмешке. Что ж. Когда хорошо сделано, так и придраться не к чему. Молодец, Иван Еремеевич. Надеюсь, и все остальные кораблики не хуже, чем этот с сойдут. У вот, того от удивления лезут на лоб глаза. Я вижу, что он ждал страшного разноса и пока еще не может поверить своим ушам. В его глазах читаются скачущие вопросы. Что это? Неужто не заметил? Да нет, быть не может. Дабы сомнения не терзали бедолагу, Я произношу все с той же усмешкой на лице. «Как тут закончим, Иван Еремеевич, ты зайди-ка ко мне. Есть у меня к тебе разговор». Всем своим видом показываю ему, что все видел, и просто щежу его неразумного, не позорю перед всеми. Еремеевич не дурак и все уже понял. Понурив голову, он кивает. «Да, конечно, господин консул. Исполню, как велишь». Ещё раз бросаю многозначительный взгляд на мастера, мол, даже не думай, ответить тебе придётся по полной, и перехожу в носовую часть палубы. Здесь на каждом из углов установлены держатели для главной ударной силы моего флота. Тут надо сказать, что над этой проблемой пришлось поломать голову. Баллиста достаточно объёмна для пространства, где на счету каждый квадратный сантиметр. Ракета слишком пожароопасна для деревянного корабля, Что остаётся? Как ни крути, только огнестрел. Решать проблему я начал ещё с августа прошлого года, когда только-только наметилась перспектива моей поездки в Орду. Тогда уже было понятно, что отлить медную пушечку небольшого калибра мои мастера смогут. Но что мне одно орудие? Мне надо как минимум по два на каждое судно. А такого количества при всём моём желании за такой срок сделать невозможно. Да и опять же... Тяжелая эта штуковина, и места занимает немало. Думать надо было быстро, потому как времени на производство оставалось в обрез. И меня тогда осенило. К черту пушки, баллисты и ракеты! Мне ведь не надо стрелять на сотни метров. У меня кто противник? И где он на меня может напасть? Либо на ходу, в достаточно узком месте реки, на лодках и плотах. Либо на ночевке, внезапный налет небольшого подкравшегося отряда. В обоих случаях мне не нужна дальность поражения свыше 50-70 шагов, а для этого вполне достаточно чего-то типа средневекового мушкета, то есть трубы диаметром 4-5 сантиметров на деревянном ложе. Для такого дела у меня уже была отлаженная линия производства ракет. Оставалось только чутка подправить с толщиной стенок, да заменить чёрный металл на бронзу или даже медь. Тогда же я немедленно вызвал волыну и фрола, выдал им чертёж, что они поняли, то объяснил на словах, и процесс пошёл. Через месяц, когда более-менее наладилось дело, фрол доложил мне, что, выдерживая сантиметровый калибр и сантиметровую толщину стенок, мы сможем отливать одну двухметровую трубу в месяц. Новость меня очень обрадовала, ведь распилив её на три части, можно получить три вполне приличных ствола, А значит, к концу мая, теоретически, можно получить 27 мушкетов. И вот на сегодня, 14 мая, мои мастера даже перевыполнили план. Уже есть 27 громобоев, как с лёгкой руки волыны стали называть эти ружья. А одна труба ещё в работе. И значит, к отплытию можно, надеяться, довести счёт до 28 Подхожу к держателю и осматриваю вертикально прикреплённый к палубе деревянный ствол с высверленной в нём сердцевиной. Это штуковина для сошки мушкета, поскольку держать в руках подобное орудие попросту нереально. Подергав держак и убедившись в его абсолютной неподвижности, подзываю Волыну и Фрола. «Давайте-ка, ваш громобой. Глянем, чего он стоит». Волына шагнул первым. На его плече деревянный, отшлифованный брусок с бронзовой трубой. Труба наполовину утоплена в дерево и надёжно прихвачена к нему медными полосами. Задний конец трубы запаян увесистым казёнником, а в ложе, в просверленном поперёк отверстии, установлена ось полуметровой сошки. Подойдя кузнец, вставил сошку в держатель и для наглядности покрутил мушкетом. Получалось, что само ложе двигалось вверх-вниз на оси сошки, а та, в свою очередь, вращалась вправо-влево в держателе. Фролл уже было собрался засыпать в ствол порох, но я отрицательно покачал головой. «Нет, пусть стрелок всё сделает». Суть в том, что команды кораблей набирали из пехотных стрелков и начали обучать их грести, ставить и убирать паруса ещё с прошлой осени. На каждый корабль потребовалось 26 грибцов, по 13 на сторону, рулевой, и ещё четверо для работы с парусами, они же стрелки из громобоев. Итого, по взводу на корабль, так что на весь караван из 23 судов не хватило полной пехотной бригады, пришлось довести еще три взвода из Ванькиных разведчиков. Хотя последних я все равно собирался брать, как и их командиром. мало ли, какие задачи придется решать. В общем, одна бригада и часть разведки из пехоты в одночасье превратилась в морскую пехоту или речную, кому как больше нравится. Подготовка этого новоявленного подразделения началась ещё с прошлого сентября. Так что, как гребут ребята и управляются споросами, я уже видел. И теперь мне хотелось посмотреть, как команда, а не Фрол, обращается с новым оружием. Фрол передал мешочек с порохом стрелку, и тот, задрав ствол громобоя, уверенно засыпал туда заряд. Затем два десятка крупных картечин, пыш, и забил всё это шомполом. Досыпав на полку порох, он поднял на меня взгляд, и я одобрительно кивнул, мол, продолжай. Тот навел ствол на заякоренный в тридцати шагах плод с соломенными мишенями и, вынув железный пруд и стоящий рядом мурный с углями, поднес его раскаленный конец к пороху. Зашипев и выпустив столбик дыма, вспыхнул поджиг, вздрогнул приклад в руках стрелка, из ствола вырвалось пламя и грохот заложил уши. Дымное зловоние заполнило воздух, по палубе пробежала дрожь вибрации, и огненный шквал накрыл смертоносным облаком колышущийся на воде плот. Прозорванные на части мишени поплыли по воде островками горящей соломы, а я представил на месте плота лодку с любителями легкой наживы и злорадно усмехнулся. «Что ж, кое-кому вместо золота придется попробовать раскаленного свинца».